Все это пришлось нести мне, так как Александр Романович ничего носить не мог из-за больной спины. По дороге мы несколько раз останавливались. Александр Романович ложился на траву, отдыхал. Потом я забирала багаж, и мы двигались дальше. Шли медленно. Мне казалось, дороги не будет и конца. Наконец дошли до Ялты. Но надо было еще пройти почти весь город, чтобы добраться до дома. Дорога шла в гору, и отдыхать было уже негде. Но мой спутник не жаловался. Он стойко переносил это испытание. Ну вот, наконец, и наш дом. Нас давно ожидали мои родные. Мы приняли Александра Романовича в свою семью, отдав ему одну из наших комнат. Через несколько дней Лёва устроил Александра романча на должность инспектора уголовного розыска. Ему выдали спецодежду – черное бобриковое пальто. На службе мы, как и все работники милиции, получали обед и хлеб. В уголовном розыске не было даже фотографий для регистрации арестованных. Под руководством Александра Романовича была организована фотолаборатория, и он стал по совместительству еще и фотографом. Я помогала проявлять и печатать снимки – Александр Романович недолго работал в розыске и перешел в библиотеку. Хотя мы работали втроем, жить было трудно, особенно когда надо было купить что-то из вещей. По воскресеньям отдыхал только Александр Романович. Дядя работал без выходных, мама с бабушкой занимались заготовкой дров, уходя для этого в горы, собирали валежник, сосновые шишки, иногда попадались от струбленных деревьев, огромные в 3-4 метра длиной сучья. Чтобы доставить их домой, женщины привязывали веревку и так волокли вниз с горы. Для городских женщин, не работавших никогда физически, это была нелегкая работа. Из-за нее они вечно ходили в ссадинах и синяках. Но надеяться было не на кого, и они не роптали. Случалось, что у них отнимали и дрова, и топоры, и они возвращались с пустыми руками. В 1922 году перед Рождественским постом мои родители венчались. Венчание было скромным, если не сказать больше, В церкви не было никого из посторонних, была только мамина мама и свидетели, мамин брат Лёва и его товарищ. Жених был в своем будничном костюме, невеста тоже не блистала убранством, она была в затрапезном платье, не было ни фаты, ни цветов. Хотя свадьба была и бедная, но веселая. Единственным гостем был тот же Шафир. Александр Романович стал с юмором рассказывать, как он при венчании спешил первым встать на платок, чтобы быть главой дома, и о том, как он собирал оплавившийся воск со свечи, прилепляя его снизу. Существовала примета, что у кого свеча будет дольше гореть, тот дольше проживет. В эти приметы никто не верил, как и сам отец, и все смеялись. В 1923 году, 22 мая, мои родители регистрировались в ЗАГСе. Помещался он в крохотной комнате, в которой в одни и те же дни регистрировали браки новорожденных, покойников. Такое совмещение событий явно не способствовало радостному настроению. Рядом с людьми, вступающими в новую жизнь, сидели люди, оплакивающие своих родственников. Не знаю из каких соображений, но отец решил попытать счастье в Харькове. Он пошел на пристань узнать расписание пароходов и случайно встретил свою старую смоленскую знакомую, которую знал еще девочкой. Нина Яковлевна Филиппова узнала Александра Романовича и остановила его. Она жила в Москве со своей семьей. Отец рассказал ей о себе, о своих планах. Нина Яковлевна предложила отцу поехать к ним, сказав, что у них большая квартира. «Обещала отдать моим родителям одну из комнат и помочь в устройстве на работу». Отец принял предложение и быстро вместе с Ниной Яковлевной покинул Ялту, а мама осталась пока с родителями. В отсутствие отца приехал его друг Николай Павлович. Он хотел сделать отцу сюрприз и был очень огорчен, не застав его. Всю ночь они проговорили с мамой. Николай Павлович рассказывал о детстве и юношестве отца – Мама слушалась с большим интересом, так как отец неохотно рассказывал о своем прошлом. К сожалению, из этих рассказов мама почти ничего не помнила. В 1962 году по ее просьбе Николай Павлович прислал письмо воспоминания, в котором кое-что рассказывал об отце. Однако многого он уже и сам не помнил.